перед этим домом, алмазом в углублении ладони. Террасы уступали от лога, спускаясь вниз, к лужайкам. Лужайки тянулись почти до самого моря, и, обернувшись, я увидела серебряную полоску, безмятежную под луной, как озеро, покой которого не нарушают ни ветер, ни волны. Эти воды моего сна не рябила зыбь, Прозрачное бледное небо не затягивали тяжелые тучи, гонимые западным ветром. Я снова обернулась к дому и увидела, что хоть сам он стоит не тронут, нерушим, словно мы только вчера покинули его, сад, как и парк, одичал, подчинился закону джунглей. Рододендроны вытянулись вверх на пятьдесят футов, их стволы искривились, переплелись с орляком, Они уже давно вступили в противоестественный союз с множеством безымянных растений, жалких ублюдков, которые цеплялись за их корни, словно стыдясь своего незаконно происхождения. Сирень спарилась с красным буком, и, чтобы еще крепче соединить их друг с другом, злобный плющ, вечный враг красоты, обвил их утиками, заключив свое узилище. В этом погибшем саду плющ был всему владыка. Его длинные плетни ползли по лужайкам, скоро они вторгнутся и в сам дом. Было там еще одно растение — детище леса и сада, давным-давно посеянное под деревом, а затем преданное забвению. Теперь, двигаясь в ногу с плющом, оно словно гигантский ревень — опускала уродливые листья к мягкой траве, где некогда цвели нарциссы. В авангарде полчища шла крапива. Она проникла повсюду, душила траву, расползалась по дорожкам, заглядывала, долговязая, тощая, грубая, в окна. Дозорный из нее был плохой. Во многих местах ее ряды были сломаны похожим на ревень растением — Вялые стебли и сморщенные листья стелились по земле, образуя кроличьи тропы. Я сошла с подъездной аллеи и зашагала по террасе к дому. Для меня во сне крапива была не страшна, для очарованного путника нет преград. Лунный свет играет странные шутки с нашим воображением, даже с воображением, объятого сном. Стоя там неподвижно и безмолвно, я могла бы поклясться, что дом не просто пустая оболочка, что он живет и дышит, как встать. Из окон струился свет, в ночном воздухе тихо колыхались гардины, дверь в библиотеку, наверное, полуоткрыта, так как мы оставили ее, и на столе рядом с вазой осенних роз лежит мой платок. Все в комнате свидетельствует о том, что мы здесь. Кучка библиотечных книг с пометкой "Возврати". прочитанный номер Таймса, пепельница с окурком сигареты, подушки на спинках кресел с отпечатками наших голов, угли в камине, где вечером жарко пылал огонь, все еще тлеющие, хотя настало утро. И Джеспер... Любимый Джеспер с говорящими глазами и тяжелой, отвисшей нижней губой, растянувшейся на полу и виляющей хвостом при звуке шагов хозяина. Облако, невидимое, до тех пор закрыло луну и повисло на миг, как темное заслонившая лицо рука. И вместе с лунным светом исчезла иллюзия, Погасли огни в окнах дома, я глядела на пустую бездушную оболочку, где больше не блуждали тени прошлого, где за голыми стенами не слышен был шепот его былых обитателей. Дом был гробницей. В его руинах лежали похороненные нами страдания и страх. Воскрешения из мертвых не будет. Теперь... Думая о Мендерли наяву, я не стану испытывать горечи. Я буду думать о том, как бы все могло быть, если бы я была способна жить там без страха. Буду вспоминать розарии летом и птиц, поющих на заре, чай под каштаном и рок от моря, доносившийся до нас снизу из-за лужаек. Я буду думать о цветущей сирене и о счастливой долине».